— успокоенно шепнул. — Ничего, ничего, Семен Васильевич. После этого Витька Малых привычно уложил Семена Баландина на захолодавшую траву, повернув его вверх лицом, чтобы не задохнулся, отрицательно покачал головой, когда Ванечка протянул ему полный стакан плодово-ягодного. — Я больше не буду, — озабоченно сказал Витька. — Мне хватит, Ванечка. Ты гляди, что с Семеном Васильевичем-то делается. И как раз в этот момент на западной оконечности небосклона погасла последняя светлая точка дня, похожая на раскаленный остывающий пятак. Он сначала был желто-белым, затем все краснел и краснел, потом края подернулись синеющим холодком, а уж затем... Холод растворил себе все красное и оранжевое. По-ночному сделалось на улицах поселка, отданного во власть прозрачного месяца. Но видел, хила поросячья, как деньги достают. Выпив полный стакан плодово-ягодного вина, вызывающе произнес Ванечка Юдин. Видел, как с народом надо обращаться? «А ну, садись, я тебе буду случай рассказывать, какой со мной был, когда я еще такую соплю, как ты, пополам перешибал одним мизинцем. Садись, мать твою, так, когда тебя старший начальник приказывает. Садись!» Было удивительно, что самый маленький, хилый и тщедушный из четверых приятелей пьянил медленнее всех, до сих пор сохранял ощущение реальности и даже чуточку трезвел, когда выпивал очередную порцию спиртного. Однако все это было так. Иванечка Юдин, скомандовав Витьке Малых садиться, вдруг прошелся перед ним и лежащим на спине Семеном Баландиным цепкой кривоногой походкой. — Ну вот слушай, кила коровья, кого я тебе стану рассказывать? «Грозно», — сказал Ванечка, — «слушай, гада ползучий, да сидей тихо, ровно тебя тут и нету. Я это терпеть не люблю, когда меня всяко прокудино на ровном месте перебивать. Рассказ Ванечки Юдина Случай этот самый произошел почти в самом начале войны. Когда в точности произошло, того тебе знать не надо, как ты в серьезном деле разбирашься так же хреново, как баба в рыбаловке. Мы, сказать тебе, сопляты -то зеленые, тогда не то, что в обороне стояли или наступление вели, а так себе, середка наполовинку, пришей нашей собаке хвост, подари их не рыбий Я тогда старшим лейтенантом был, френч у меня. Полковничий. На боку два пистолета, один Вальтером прозывается. Значит, стоим мы не то в обороне, не то еще в какой холере. Но только мне комбат утром по телефону звонит. Я трубку левой рукой беру, четко отвечаю. Чулым слушат, товарищ комбат. Какие будут ваши распоряжения, товарищ Кеть? Это я оттого так выражаюсь, что наш полк, «Много обского народу имел. Комбат и тот был Колпашовский. Так мы все родные реки себе забрали. Я, к примеру, чулым. Комбат, как ты сам, гадость понимаешь, кейт Кумроты три, к примеру, ягодные. Ну, ты этого тоже через колено ломаный понимать не можешь. Чулым слушат, товарищ комбат. Это я ему через телефонную трубку говорю». А он мне сразу укорот дает. Ты, говорит, не слушай, а поглядай по сторонам. Не ори, говорит, зазря по телефону, как немцу у тебя под носом. Да хоть, говорит, ты геройский человек, что за восемь месяцев прошедший от сержанта до старшего лейтенанта, но ты, говорит, у меня арест и еще что похужее схлопочешь. Вот так комбат беседу со мной ведет. А мне это в приятность, это не в радость. Я сам был серьезный, строгий. Так и чужую строгость любил. Этого, говорю, товарищ комбат, больше не повторится. Стреляйте, говорю, меня из того Вальтера, который я вам достал. Если, говорю, такое повторение будет место иметь. Простите, говорю, виноват, говорю, ваше замечание принимаю, говорю».